Глава 5. О фарфоровом мопсе. Фарфоровый мопс обитал в номере 72 в меблированных комнатах миссис Аунти. Постояльцы тут менялись каждую неделю. Всякий раз, как в Империй приезжало новое ревью, всегда стояли облака табачного дыма, по ночам кто-то плескался и хэхатал в ванной, до полудня были опущены шторы в спальнях. Но фарфоровый мопс Джонни ни мало этим не смущался и с высоты каминной полки взирал на жизнь со всегдашней своей хладнокровной и знающей улыбкой. Мопс Джонни принадлежал ДД, и обратно, ДД принадлежала мопсу Джонни. Они были неразлучными друзьями. И тем досадней, что у Кэмбла как-то сразу и без всякой видимой причины Установились неважные отношения с Джонни. Послушайте, Кембл, от чего вы не любите моего Джонни? Посмотрите, он такой прелестно безобразный, и он такой верный, и с ним можно делать что угодно. У Кембла на коленях разложены бумаги. Очень трудная задача уговорить Диди взять деньги, которые так любезно предлагаются ей мистером Ллойдом, бывшим мужем. У Кембла Ол собран мучительно. Мистер Окилл находил бы, что вам деньги надо взять. И я не понимаю, почему. Послушайте, Кэмбл, а вы не находите, Джонни похож на мистера Окилла? Оба они одинаково безобразно милые и такие умные и одинаково улыбаются. Ну вот сядьте сюда сбоку. Посмотрите. Прямой и не сгибающийся Кэмбл, как Будда, усаживался на ковер и сердито смотрел на Джонни. Но это было верно. Мопс был о Келли, как две капли воды. Медленно култыхаясь и в самом смехе волоча какой-то груз, Кэмпбелл хохотал, раскатывался все больше, и уже диди о другом, а его все не унять. Оказывалось, что в Джонни есть нечто байроновское, в сущности – Это до глубины разочарованное существо, поэтому и улыбается вечной улыбкой. Перед Джонни ставилась книжка в белом совьяне, одна из немногих драгоценностей, которую деди никогда не закладывала, и Джонни читал, медленно и печально. Свет камина мерцал на мебели, лампы ещё не зажжены, на полу билели забытые бумаги. отливал красным квадратный подбородок Кэмбла джонни читал вспахватывался Кэмбл сердито вскакивал с ковра но всё-таки должен же я сказать мистеру О'Келли почему вы не хотите взять денег белая книжка летела в угол чёрная черта бровей вдруг зачёркивала мальчишеское лицо диди диди кричала потому что я я я изменила мистеру Лойду. Поняли? Нет? Почему изменила? Потому что была хорошая выгода. И, пожалуйста, убирайтесь со своими бумагами. Джонни в 10 раз вас умнее. Он никогда не спрашивает. На утро в конторе Кэмбл жаловался с нависшей поребячьей обиженной губой. Она просто не слушает. Всё со своим мопсом. О'Келли ухмылялся, как мопс. Эх вы, Кэмпбелл, вы эдакий. Нынче же вечером волоките ее ко мне, мы с ней живо расправимся. Вечер был очень тихий. Чинно и тихенько, радуя взор, стояли в палисадниках стриженные под нулевой номер деревья ряды деревянных солдатиков. Вероятно, был какой-нибудь праздник или просто специальная служба для детей. Церковь Сент-Инах звонила, по одному перебирала колокола в одном и том же порядке. Все вертели и вертели какую-то ручку и чинными рядами шли стриженные дети в белых воротничках. Кембл и Деди остановились пропустить шествие. Прошёл последний беловоротничковый ряд, и из-за угла показался викарий Дьюли. сопровождаемой миссис Дьюли и секретарем почетных звонарей Мак Интошем. Викарий шел как полководец, он вел беловоротничковую армию ко спасению математически верным путем. Медленно перекладывал за спиной пальцы, отсчитывал что-то. Кэмпбелл чувствовал себя немного неловко, он не был у Дьюли с того самого воскресенья, надо что-нибудь, надо пойти и сказать. Вы извините, я только на минутку. Кэмбл оставил ДД у церковного заборчика и медленно заколыхался навстречу к Юлии. Упористо расставив ноги и смущённо глядя на квадратные башмаки, Кэмбл извинялся. Ужасно занятого адвоката как-то совершенно не было времени. Хрустально поблёскивало пенсне Миссис Дьюли, векарий сиял золотыми зубами и поглядывал искоса в сторону ДД. Она стояла у заборчика и поигрывала тросточкой Кембле. Великолепный вечер, радостное засвидетельствовал Кембл. Страдальчески сморщился. Пауза. Выручил Мак Интош. Он был общепризнан человеком оригинальным и глубокомысленным. В эту минуту он внимательно смотрел себе под ноги. Я всегда думаю, какая великая вещь культура. Вот, например, тротуар. Нет, вы вдумайтесь, тротуар. И тотчас звонкий смех. Все с ужасом обернулись. Эта молодая особа с тросточкой смеялась. Эта молодая особа всегда была смешлива. Теперь она опиралась на тросточку и тряслась, тряслась от смеха. трясла подстриженными кудряшками. Дальше в сущности ничего не было особенного, просто миссис Дьюли обернулась и посмотрела на эту молодую особу, или вернее, не на неё, а на церковный заборчик, к которому прислонилась особа. Миссис Дьюли посмотрела так, как будто эта особа была стеклянной, совершенно прозрачной. В деди вспыхнуло что-то, хотелось сказать, Что было бы уж, конечно, совершенно невероятно, но только вздёрнула плечами и быстро куда-то пошла. А затем миссис Дьюли любезно протянула Кэмблу руку. Показалось, её рука дрожит, или, может быть, это дрожала рука самого Кэмбла. До свидания, мистер Кэмбл. Всё-таки надеемся скоро вас видеть. И миссис Дьюли проследовала в церковь. Это было неслыханно. У Кэмбла горели уши. Во всю свою тяжёлую прыть побежал он за Деди, но она как провалилась сквозь землю. Нигде её не было. Вечером, по окончании церковной службы, миссис Дьюли сидела с викарием в столовой и постукивала корешком книги. "Ну что же, ваше принудительное спасение. Вы же видите, куда идёт Кембл. На вашем месте я бы..." Викарий треугольником поднял брови. Он положительно не узнавал миссис Дьюли. Раньше она совершенно не интересовалась заветом спасения. Викарий потирал руки. Это хороший знак. Это великолепно. Вы правы, дорогая. Этим надо заняться. Конечно, конечно. А в номере 72 камин покрывался пеплом. Дергалось, трепыхалось под пеплом последнее тепло. На ковре лежал и диди. И снеев фарфоровый мопс Джонни. Безобразная морда мопса была вся мокрая. На пороге стоял Кэмбл, страдальчески сморщившись. Он пришёл сказать Диди, что поведение её странно по меньшей мере. И вот, нет у слов, или мешает что-то, спирается вот тут в горле. В сущности, ведь это нелепо. Кэмбл старался построить силлогизм.